замороженный на солероде. Таких теперь только в оперетке увидишь. Вот на будущее лето размалюю весь фасад красными, белыми и синими полосами. Погляжу тогда, как он сморщит свой голландский нос. И тут Антони Роквол, всю жизнь не одобрявший звонков, подошел к дверям библиотеки и зарал Мойк тем самым голосом,